Память преподобного отца нашего Михаила Малеина. Преподобный Михаил происходил из Харсинской области в Каппадокии от знатного рода, в миру назывался Мануилом. Родственный ему император Лев Мудрый, В 912 году удостоил его звания кандидата, и он служил в Константинополе. По смерти этого императора Мануил ушел в пределы Вифинские. В 18 лет он отдался под руководство старца Иоанна и Элладита на горе Келеминской, где и пострижен с именем Михаила. После великих подвигов иноческой жизни Михаил основал лавру на гореке Минской близ реки Гала на юго западе Вифинии. Около 953 года под его руководством поступил Авраамий, наименованный в монашестве Афанасием, впоследствии основавший знаменитую лавру на Афоне. Он здесь провел около шести лет. Преподобный Михаил скончался в своей обители после 50-летних подвигов иноческой жизни в 962 году. Господь еще при жизни прославил его многими знамениями и чудесами. Он прозывался малейном по родовой фамилии. Сестра его была матерью двух знаменитых полководцев — Никифора и Льва. Никифор Фака сделался царем вскоре после кончины преподобного в 963 году. На средство этого царя преподобный Афанасий создал знаменитую лавру на Афоне. По имени преподобного Михаила малейна назван первый царь, родоначальник, царствующий. выныне в России дома Михаил Фёдорович